Скруч отобедал в мрачном трактире, куда имел обыкновение ходить, прочел все газеты и, посвятив остальную часть вечера наслаждению в сообществе своих банкирских книг, отправился спать. Он занимал квартиру, принадлежавшую некогда его покойному компаньону. Это был ряд мрачных комнат в огромном доме, стоявшем в самом конце маленького двора, где ему было вовсе неудобно. Казалось, что этот дом, играя в юности в прятки с другими домами, зашел на этот двор и потом не знал уже, как оттуда выйти. Теперь же он был настолько стар и мрачен, что никто, кроме Скруджа, не жил в нем. Остальные комнаты были отданы в наем под конторы. Двор был так темен, что даже Скрудж, которому знаком был каждый его камень, принужден был идти ощупью. Густой туман висел над мрачными старыми воротами. Теперь читателю необходимо обратить внимание на молоток у двери и заметить, что в нем не было положительно ничего необыкновенного, кроме разве того, что он был очень велик. Еще, несомненно, то, что Скрудж видел его каждое утро и каждый вечер с тех пор, как жил в этом доме. Заметьте при том, что у Скруджа воображение было развито менее, чем у кого-либо в лондонском Сити, не исключая даже городской думы и гласных. Оговорка очень смелая. Помните также, что в продолжении семи лет Скрудж ни разу не подумал о Марли. Кроме разве того, что перед вечером сказал посетившим его господам, что Марли умер семь лет тому назад. Взяв все это в соображение, пусть кто-нибудь объяснит мне, каким образом, вложив ключ в замок, Скруч ясно увидел в молотке не молоток, а лицо Марли. Хотя молоток немало не изменился. Несмотря на окружавшую темноту, лицо было освещено каким-то слабым светом, похожим на свет, распространяемый гнилушкой в темноте. Лицо не было ни сердитое, ни злое, и смотрело на Скруджа так же спокойно, как Марли при жизни имел обыкновение смотреть на него сквозь очки, ушки которых охватывали его голову. Волосы Марлия как-то странно шевелились, точно колеблемые дыханием или теплым воздухом. Глаза, широко раскрытые и совершенно неподвижные, и мертвенная бледность делали его страшным. Но ужас этот навивался как-то вопреки выражению лица Марлия и казалось как бы без его ведома. Как только Скрудж начал пристально вглядываться в это явление, Оно исчезло, и молоток оказался опять молотком. Если мы скажем, что скруч не испугался и не почувствовал своей крови волнения, какое ему с детства не было знакомо, то это будет неправда. Однако же он опять взялся за ключ, который было в испуге выпустил из рук, смело повернул его, вошел и зажег свечку. Но прежде чем запереть дверь, он остановился в нерешимости, затем осторожно заглянул за дверь, как будто ожидая, что его испугает вид торчащей в двери косички парика Марли. Но на двери ничего не было, кроме винтов и гаек, которыми держался молоток. Скрудж произнес вздор и с шумом захлопнул дверь. Звук от этого шума раздался по всему дому, как раскат грома. Его повторило эхо каждой комнаты наверху и каждого бочонка в погребе винного торговца внизу. Но Скрудж был не таков, чтобы пугаться эхо. Он запер дверь на ключ, прошел через переднюю и тихо поднялся по лестнице, поправляя сальную свечку щипцами. Часто говорится, что можно проехать шестерней по хорошей старинной лестнице или сквозь пробелы незрелого парламентского акта. Я же говорю, что по лестнице Скруджа можно было буквально пронести поперек погребальные дроги, то есть дышлом, обращенном к стене, и дверцами к перилам. Лестница была так широка, что вы бы сделали это совершенно свободно и еще осталось бы место. Поэтому-то, может быть, И показалось Скруджу, что перед ним в полумраке движутся по лестнице сами собою громадные дроги. Полдюжины газовых уличных фонарей не могли бы достаточно осветить эту лестницу. Поэтому вы можете себе представить, что при свете сальной свечки на лестнице было довольно темно. Но Скрудж пошел наверх, не обращая на это никакого внимания. Темнота вещь дешевая, и скруч любил ее, а потому он совершенно спокойно продолжал свой путь. Но прежде чем запереть за собой тяжелую дверь, он прошелся по своей комнате, посматривая, все ли в порядке. Побудила его к тому память о только что виденном лице. Все было в обычном виде. И кабинет, и спальня, и кладовая. Никого не было под столом, никого под диваном. В камине тлел слабый огонь. Чашка и ложка были приготовлены. Кастрюлька с теплым питьем стояла на каминной заслонке на случай, если бы Скрудж чувствовал небольшую простуду. Никого не было под кроватью, никого в шкафу, никого даже в халате, который как-то подозрительно висел на стене. Кладовой стояли на своем обыкновенном месте старая решетка, старые сапоги, две корзины для рыбы, умывальник на трех ножках и кочерга.